Спросил с необычайным интересом Черпанов. А вас это интересует? Ну, если клад в области готового платья, то очень. Вчера, говорят, к тому же на стадионе какой-то сарай сгорел, и все на нас, все на нас. Что же касается кладов-то, они все найдены. Но в этом проклятом доме непременно найдется. И ваше, Леон Иванович, предложение, скажу вам по правде, совершенно уместно. Но я поставлю условиям при переезде, чтобы нам дали квартиру в новом доме, чтобы никаких кладов. Мне это все надоело. Но думаю, что ее вряд ли беспокоили клады. Паника паникой, но она искусно прятала истинную причину своей паники. Вот шесть братьев-лебедей. Шуточное прозвещание тоже на Урале. Она вздохнула, видимо, раз им понравилось. Очень оборотистые, умные ребята, но чересчур отважные. Я им всегда советовала, не рискуйте. И вы нас не очень заставите рисковать. Рискнуть один раз — это поехать. Ехать-то мы согласны, но вы, может быть, как-нибудь по-особенному заставите ехать. Нет-нет-нет, все будет по-обычному. А тут стадион, но ведь совершенно дурацкий и глупый слух. «Еще как дурацкий!» «Из нашего дома, видите ли, ведем подкоп. Ведь тут нужно десять бочек пороха. Есть ну, более совершенные средства, чем порох», — сказал я. Мне очень хотелось спросить о шести лебедях. «Но ведь из совершенных средств бочку надо. А вы же сами видели все бочки в нашем хозяйстве. И кроме того... У меня даже мысль мелькнула, что доктор не умалишенный, а отыскивает клад или порох. Все бочки рассохлись. Портфеля, наполненного новейшими взрывчатыми веществами, достаточно. Портфель. Такой, может быть не клад, и счета. Этот портфель. Черпанов страшно переполошился при слове «клад». Он заержил по карманам, что выдавало его чрезвычайное волнение. «Кто ищет клад?» «А доктор...» А, Черпанов успокоился. «Десятки раз вам говорю, что это влюбленный, но не надо привлекать врачебного внимания. Потерпите два-три дня, а то у вас время в обрез, а в случае чего так все можно свалить на доктора и на ту суматоху, которую он производит». Надо разоблачить его любовь. Впервые вижу такого влюбленного, когда девушка может дать ему все, что он пожелает. Да что, разве моя дочь сопротивляется? Нет, я этого не сказал. Так чего же, каких еще доказательств внимания он желает? Жениться пусть женится. Я сам видел, как она ему отказала в любви. Зачем ему говорить? Она запугалась, он ее переговорил, и ей захотелось ответить тоже красиво. Я у него все бы выкрал. Я бог духовных воров, однако он чистой воды влюбленный, я думаю, повести его на Урал. Вы знаете, я введу в инвентарь чувств и это чувство. Я все-таки не могу не налюбоваться на него. Очень красиво любит. Редкая женщина может устоять перед такой любовью. Ну а теперь разрешите перейти к другому вопросу. Какое ваше отношение к одежде? А что, разве вы возражаете против одежды? Я без одежды ходить не согласна. Необходимо хоть купальные костюмы оставить. О, никто вас раздевать не собирается, Да вряд ли это кому и любопытно, хотя, конечно, это есть чистейшее дело вкуса, следовательно. Ваш вывод не отрицательный по отношению к одежде? Бежать? Так нужна одежду полегче. Ага, я так вас понимаю, ответил он ласково на ее улыбку, что вы намерены распродать все перед отъездом. Совершенно верно. О зятях ваших не беспокойтесь. Им костюмы будут доставлены, первый сорт. Я знаю, вы беспокоитесь о Ларвине. Отчаянный. Вот если бы он меня слушал, а как вы думаете, это не опасно для жизни? Ну вот и коммуна, и переезд. Нет, нет, нет, только целебно.